столь срочно и в особом порядке. Естественно, что их солдат волновало моё положение. Они неоднократно подавали протесты командир. Но это ни к чему не привело. Наоборот, после каждого протеста он ещё больше ухудшал мой режим. Если в первые дни мне давали газеты, то потом перестали. Книг мне не давали теплушки, приспособленные под подвижную голубтвахту, куда сажали проштрафившихся. Было досками разделено отдельные купе для особо важных преступников. Вот в вот этом маленьком купе, которое я назвал деревянным мешком, по ассоциации с проклятой памятью каменным мешком, я проехал до гобили. Кормили плохо, даже хуже, чем всех солдат. Кипятку и то не хватало, а сахару и подавно. Свечей или лампы у меня в купе не было. А естественный свет попадал в вагон, особенно в мой мешок, очень скудный. Так что если бы мне и давали книги, то читать их было бы невозможно. Хотя все это портило настроение, но я чувствовал себя бодрым, а главное оптимистически уверенным. Естественно, что в эти дни я много думал, воззревал мысленно все события, особенно последних месяцев, и приходил к ещё большей уверенности в великой силе идей и политики нашей партии, могучего ленинского прожектора, освещающего миллионам верный путь борьбы за победу революции и социализма. Сидя в своём деревянном мешке, испытывая все неудобства, огорчение арестанта, я еще крепче ощущал, что репрессии врагов нашей партии еще больше закаляют крепость и стойкость большевика и даже просто сочувствующего большевизму бойца революции. Именно эта идейная уверенность вселяла в мои души чувство гордости за свою партию, которая твердо, несгибаемо стоит на своем, и воюет с классовыми врагами революции до полной победы над ними. Даже в моём изолированном положении я получил возможность общаться с одним человеком и проверять на нём свои думы о силе ленинских идей и политической линии. Человеком этим оказался никто иной, как помощник командира роты, унтер-офицер Архипов который, выполняя свои служебные обязанности, навещал меня. Он был из тех эсеров, которые колебались влево и охотно поддавался на беседы. Он вначале даже сам просил. «Вы», — говорил он, — «я вижу, хорошо знаете крестьянскую жизнь и нужды деревни, а они сейчас очень велики, эти нужды. Не откажите побеседовать со мной». С этого началось... А там, лиха беда начала, имея опыт бесед с солдатами, я спокойно, не торопясь, начал с истории, которую он, конечно, мало знал, и подводил его к текущему моменту. Пользуясь своим положением, он стал частым гостем у меня. И я почувствовал, что из этого эсера-онтер-офицера можно сделать, если не большевика, то, во всяком случае, сочувствующего. Эшелон наш двигался черепашьими темпами. Сказывалась железнодорожная разруха. Времени было много, и я его с пользой употребил на распропагандирование Архипова, который, подъезжая ближе к Гомелю, мне сказал, «Вижу я, что правда ваша, большевистская, является и правдой крестьянской, что эсеры действительно отступили от своей программы земля и воли. «Буду продвигаться к вам, большевикам. Думаю, что дойду до вас быстрее, чем наш эшелон продвигается». В качестве первого взноса он мне доверительно сказал, «В роте у нас идет буза. Во-первых, отправляли нашу роту в каком-то особо срочном порядке, так что даже белье не сменили. Обмундирование старое, рваное. В эшелоне плохо с питанием. На станциях даже кипятку нет». Больных некогда дивать. Во-вторых, волнуются солдаты за вас, требуют изменения режима.